Глава девятая. «Осторожно, злая жаба!» «Утром. Шанни». Летающая платформа Лойгера мчалась на полной скорости, стремительно приближаясь к эметистовому городу. Следом, чуть помедленнее, шла еще одна с остальными адептами и магистрами. Наставник задействовал все связи и возможности, но выбить личное разрешение на взлёт так и не удалось. И виной тому была внушительная численность нашей дружной компании. Поддержать нас пришла добрая половина курса, а те, кто не смог купить билеты на бой, ждали у входа и после присоединились к нам встрели. стреле. Личный экипаж магистра не вмещал всех, а причальная площадь, с которой отправлялись платформы дометиста, находилась слишком близко к кварталу мастеров, где и случилась заваруха. Магнисовый след, оставляемый экипажами при взлёте, мог стереть магические улики и помешать некромантам сканировать ауры погибших преступников. В связи с этим запрет на полёты сняли только полчаса назад, когда маги закончили расследование. Девятнадцать бандитов, и Рейвен уложила их одним ударом, применив ментальный шторм. Я знала, что она очень сильна, и на арене успела прочувствовать это на собственной шкуре, но теперь мощь Лилии казалась мне запредельной, и я окончательно осознала, какая же пропасть между нами. Мы с друзьями сражались в полную силу, отчаянно и яростно, словно загнанные в угол звери. Стояли до последнего, вкладывая в щиты и удары всю магию и проявляя чудеса изобретательности. А Вейс? Вчера на арене она не показала и десятой доли своих возможностей. Правила ночных дуэлей исключали использование высокоранговых плетений и запрещали бить на поражение. А это значит, что в реальном бою мы бы не продержались против Рейвен и минуты. «Подлетаем!» сообщил Лойгер. Я в который раз с тревогой взглянула на часы. До грядущей катастрофы и триумфу жабейшества оставалось три минуты, но если боги смилостивятся, должны успеть. Не сговариваясь, мы с друзьями прикипели к смотровому окну. По правилам иметиста, адепты могли покидать учебный город в свободное от лекций и занятий время. Для этого требовалось получить у начальника охраны специальный магический пропуск. Он позволял беспрепятственно покидать парящий остров и возвращаться, но имел ограничение по времени и сгорал ровно за час до начала занятий. Свои пропуски мы получили вчера. Сегодня лекций не было и официально учеба закончилась, но до объявления результатов экзаменов и в период отработок Жетоны действовали по старому принципу. Если не успеем, не сможем пройти защитный купол и будем вынуждены курсировать у стен родной академии до тех пор, пока жабейшество не зафиксирует опоздание и не соизволит выписать штрафной пропуск. Наказание было чудовищным. За каждого проштрафившегося из четверки адепта снимали два балла, поэтому опоздавшие всей группой оказывались... Либо в конце списка на распределение, либо на грани отчисления. Тот факт, что вместе с нами опаздывала добрая половина курса, не особо успокаивал. Платформа мелко задрожала и пошла на посадку, а следом за нами начала снижаться и вторая махина. Время шло на секунды, а внизу неподвижной статуи застыло жабейшество. По такому случаю декан облачился в роскошную пурпурную мантию, а в руках торжественно держал песочные часы. Позади дойра красовалась тройка «Морган» и их подпевали. Гадюки пребывали в меньшинстве. Большая часть их факультета сейчас летела во втором экипаже вместе с адептами «Железного». Но, кажется, жабейшество и его квакушек это ничуть не волновало. «Вылитая жаба! И не поленился же!» «Выползти из трясины в такую рань!» — с тоской протянул Роджер. «Вот гад!» — решил все испортить. Покушение на Вейс всех шокировало. Но когда всплыли подробности и выяснилось, что погибли только нападавшие, а сама Рейвен и обычные горожане не пострадали, у магов появился еще один повод поднять кружки и заказать порцию фирменных колбасок. «Посидели мы отлично!» Наша компания спустилась вниз и присоединилась к остальным. Слово за слово, и ночь пролетела незаметно. Обсуждали прошедшие бои, экзамены, а магистры травили байки и вспоминали свои бои на арене. Учебу в Эйс и ее четверки было очень здорово. Единственное, что настораживало, как резко замолкали старожилы Академии, когда речь заходила о произошедшем с Вейс на четвертом курсе. Пока не понимала, почему меня так зацепила ее тайна. Но чем больше думала об этом, тем отчетливее ощущала странную связь между нами. Да еще и эти непонятные видения. Стоило закрыть глаза, и я вновь видела озеро и пылающий алым клинок. Но теперь за ним стоял не змей, а женщина в белой маске, полностью закрывающая лицо. Густые смоленые волосы стекали по ее плечам водопадом из чистейшей тьмы. Женщина была прикована к мечу и черепу жуткой твари, из которого он, собственно, и торчал. Платформа еще раз вздрогнула, реагируя на магический купол. Жетоны в наших руках вспыхнули аметистовым сиянием, и я облегченно выдохнула. Успели! Пусть они приземлились, но купол пересекли. «А значит, нарушение можно оспорить». «Хвала богам! Остальные тоже успели!» — воскликнул Марио. Обратно они с Ви ехали с нами в экипаже Лойгера. «Кажется, жабейшеству придется сгрызть свои часы и закусить штрафными жетонами», — усмехнулся Диего. «Эй, разговорчики!» — беззлобно фыркнул Лойгер, напоминая, что доер хоть и жаба, но пока еще наш декан. И добавил, когда платформа приземлилась, «Расслабляться рано. На выход, ребята. И не вмешивайтесь в разговор, если вам лично не зададут прямых вопросов. Я сам все улажу». Магистр перестраховался и взял у начальника городской стражи документ, подтверждающий, что мы задержались не по своей вине. Покинуть верхний город до утра не могла ни одна платформа. Но, зная зловредное жабейшество, я не сомневалась, легко нам сейчас не будет. «Так, так, так, явились», — процедил Дойер. едва мы вышли из экипажа. «И что я вижу? Половина курса бродяжничала всю ночь, не пойми где. И это в то время, когда в городе происходят страшные вещи». И кто возглавил данное безобразие? Ну, разумеется, четверка ТЭС. Жаба пошла в банк поставив все штрафные жетоны на красное. Хотела спровоцировать нас и развязать скандал, раз уж не получилось снять баллы за опоздание, но из-за широкой спины Лойгера кваканье дикана воспринималось не так остро. Вместо того, чтобы вспыхнуть и нагрубить в ответ, я едва сдерживала улыбку. Когда Дойер действительно мог напакостить, он делал это тихо, из-под тишка, а сейчас он лаял громче всех, потому что не мог укусить. «Господин декан, вы позволите посоветовать вам хорошего мастера по ремонту связных артефактов?» Лойгер был сама доброжелательность но от ледяных ноток в его голосе вмиг стало не по себе. «С чего вы взяли, что мне нужен мастер?» Доер блефовал, как матерый картешник. Магистр каждый час отправлял ему сообщение и отчитывался, что с адептами все в порядке и ситуация под контролем. Жаба не ответила ни на одно. «Если бы ваш коммуникатор работал как следует...» Вы бы знали, что ночью на Рейвен-Вейс совершили покушение, в связи с чем в Верхнем Городе действовал временный запрет на использование летающих платформ. «Это мне как раз известно», — отрезал Дойр, «в отличие от того, почему команда ТЭС нарушила негласные правила и бросила вызов команде Вейс» рискуя честью Академии. Подобная самоуверенность недостойна настоящего дипломата. «Выходит, вы прекрасно знаете, где были адепты», — усмехнулся Лойгер. «Тогда к чему громкие речи о бродяжничестве?» «Я осведомлен, что четверка ТЭС сражалась на арене, и некоторые пришли их поддержать». — процедил Дойр. — Но где адепты слонялись после боя, понятия не имею. Зато те, кто хотел вернуться вовремя, сумели это сделать. Жабейшество бросило красноречивый взгляд на стоящую позади цветочную поддержку. Улыбка Морган сочилась торжеством и желчью. Она жаждала показательной расправы. — Глупо? Если мы и пойдем на дно, то с половиной курса, а после все ополчатся не на нас, а на декана и его приспешниц. Адептка Марган покинула арену сразу после боя, невозмутимо ответил Логер. Это не запрещено, но и не строго обязательно. А мы решили отпраздновать знаменательное событие вместе с лилиями и стражей. Праздник явно затянулся злорадно хмыкнул Дойер. «Ничуть, мы даже не опоздали», — парировал Лойгер. «К слову, разрешение на бой давал я. Следовательно, ваши обвинения касаются и меня. Уточните, о каких правилах речь? С каких пор сражения на арене запрещены? Если это так, то почему устав Академии изменили тайно, не уведомив магистров и учеников?» «Никто ничего не менял, но есть негласные правила. Какие?» — с нажимом повторил Лойгер. «Не выходить на арену до окончания пятого курса», — нехотя процедил Дойр. «За всю историю существования аметиста не было прецедента». До того момента, как Эден Джакони изобрел летающие платформы, тоже не было случаев, чтобы кареты поднимались в воздух без магии и горгулий упряжи. Перебил его логер. Но это не означает, что магнисовый экипажа нужно объявить вне закона. «Не передергивайте!» — взвился Дойр. «Вы прекрасно понимаете, о чем я». «Четвертый курс не проходил». «Боевую практику». «И тем не менее четверка ТЭС выстояла раунд», — отрезал Лойгер. «Напомню вам еще одно негласное правило. Победителей не судят». «Они не победили!» «Но с честью выстояли раунд и заработали шестерки, что для адептов равносильно победе», — припечатал Лойгер. «Лицо жабейшества пошло пятнами». Но отступать декан не собирался. «Всегда было три раунда. Я не засчитываю отработку». «Не имеете права», — парировал Лойгер. «Команда Вейс, противники высшего ранга, элита, правила одни для всех. А вы, господин Лойгер, намеренно подыгрывали железным и упростили задание». Согласно уставу Академии, магистры самостоятельно определяют степень сложности отработки. Вперед вышла Лорен Тайрон, наставница по ментальной защите. ТС выстояла после шторма Вейс. Это уникальный случай. Если она предоставит жетон, я также сменю оценку и выставлю ей шестерку. По взлетной площадке пронеслись восхищенные вздохи, и похоронное шипение декана. Он шелестел в унисон с цветочными гадюками, но, судя по бегающему взгляду, жаба понимала, что бой проигран. А я не могла поверить, что это происходит на самом деле. Лорен — выдающийся маг, и я обожала ее занятия. Она обучала нас всему, что знала и умела сама, но и требования были очень высокими. Кажется, это будет первая шестерка за сто с лишним лет ее преподавания. Хочу напомнить, что жетоны должны сдаваться до отработки. Повторяю, это уникальный случай. Если посмеете оспорить мое решение и оценки магистра Лойгера, я подам жалобу в Совет магов и потребую провести углубленное расследование «С пересмотром баллов всех адептов курса!» — продолжила Тайрон. Жабейшество сникло окончательно. Его отец Анри Дойер летал очень высоко, но Лорен — супруга старшего советника императора, так что ее жалобу точно рассмотрят. Странно, что она вступила из-за нас. Тайрон принципиально не участвовала ни в каких разборках, И всегда держалась особняком. От нее я ожидала помощи в последнюю очередь. Вы угрожаете мне? наконец, квакнул Дойер. Просто ставлю в известность. Решение включить поэзию в список профильных предметов, влияющих на распределение, явно указывает, что вы плохо понимаете специфику обучения адептов железного факультета. А значит. «Не можете продолжать исполнять обязанности декана, и уж точно не можете заменять ректора», — отрезала Лорен. «Этот вопрос уже вынесен мною на обсуждение. Проверка вашей профпригодности состоится в ближайшее время. Не усугубляйте ситуацию и уйдите с честью. Вам не сохранить мантию». Последние слова Лорен осели на плацу зимней стужей. Значит, мы не ошиблись. Вэйшу действительно хотел сменить Дойера, но не успел. Поэтому жаба и пакостила, как в последний раз. А вот для Маргана и остальных новость стала настоящим шоком. Я бы пожалела их, не будь они такими мерзкими. — Мы можем идти? — поинтересовался Лойгер, когда молчание затянулось. — Идите! — просипел Дойр. «И мы ничего не нарушили», — заботливо уточнила Лорен. «Нет, и даже балы Тес, «Можете официально выставить их», — огрызнулся декан. «Будь его воля, он бы кинулся на нас, как одичалый вурдалак, но обошлось». Лойгер жестом приказал следовать за ним. Лорен и остальные не отставали. И лишь когда добрались до общежития, магистр напомнила мне о жетоне. Приняв его, она тут же исправила оценку в магической зачётке. «Так держать вы, Тесс!» Тес — усмехнулась она и, резко развернувшись на каблуках, зашагала в сторону кафедры, оставив меня и остальных в смешанных чувствах.